Глава 25. Ян. Ненавижу больницы. Сосредоточение боли, разрушенных надежд и слез. Этот запах ни с чем не сравнимый. Потухшие взгляды пациентов и ощущение обреченности. Но больше всего прочего я ненавижу неизвестность, которая неизбежно окутывает тебя в этих мрачных стерильных коридорах. «Вы куда, молодой человек?» — скрипит седовласая женщина на входе. «Филатова Александра привезли к вам сегодня ночью». Бармачев по пыхах, резво прорываясь вперед. «Я брат его». «Да хоть сват!» Ворчит та, совершенно равнодушная, и перекрывает шваброй мой порыв. «Без бахил не положено!» в голубом в цветочек халате вытаскивает из кармана пару синих шуршащих комочков и передает мне. «По коридору налево». «Ага, спасибо». На ходу натягиваю бестолковые бахилы. «Да погоди ты, прыткий!» кричит тетка в спину. «По коридору налево, лифт! На треть поднимайся!»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 «Мы во всем разберемся, Янг, клянусь!» Ее всхлипывания разрывают душу, а боль, так не кстати, смешавшись собственными переживаниями прошлого, отдается громовыми раскатами по телу. «Как ты?» Ладонями убираю с родного лица спутанные пряди волос. «Мне страшно!» Признается Робко, шмыгая носом, и беспомощным котенком жмется к моей груди. «Не бойся!» «Как же мне хочется забрать ее страхи себе!» «Он жив, это главное!» «А с остальным разберемся, веришь?» Яна не смело кивает, а я опасаюсь ее задушить, все сильнее и сильнее прижимая к себе. «Ты видела его?» Спрашиваю спустя несколько минут, когда дыхание девчонки немного выравнивается. «Да, мельком», — бормочет в мое плечо. «Я врачам сказала, что его невеста. Они пустили, но Сашка без сознания тогда еще был». А потом полицейские меня выгнали. я ну он не мог, не мог, он трезвый был, это все ложь. Даяна снова сотрясается в плаче, а я, чтобы хоть немного ее успокоить, как маленькую, начинаю гладить по голове, обещая сделать все возможное. Мне и самому не верится в то, что рассказал адвокат. Филатов потерял отца в автокатастрофе ни за что не сел бы пьяным за руль. Да и его осторожной манере вождения мог бы позавидовать любой. Сане могло стать плохо за рулем. Он мог не справиться с управлением, но в то, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень превысил скорость и сбил человека, я, как и Даянка, поверить никогда не смогу. «Адвокат во всем разберется, Ян», шепчу глупышке, подбородком касаясь ее волос. «Если что, Бурзый поможет, отец смешается, слышишь? Главное, что Фил жив, и мужик тот тоже. Он же жив?» «Я не знаю, Ян», схлипывает с новой силой. «Мне ничего не говорят», не выпуская Даяну из рук, веду ее к лифту. Третий этаж. Приемный покой.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 «Разговоры с врачом, попытки адвоката добиться моей встречи с братом – все тщетно. Филатова охраняют как заядлого преступника, выдавая нам лишь крохи информации – жив, почти здоров, пришел в себя, вину отрицает. Полностью полагаюсь на адвоката, а сам бесцеремонно пользуюсь ситуацией и пытаюсь надышаться присутствием Яны».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 Снова слезы, отрицание упреки. Она, как и мы, жаждет правды и надеется на чудо, а еще боится. И этот ее материнский страх подталкивает рину к нелепым обвинениям и нападкам в адрес Яны. им без того накаленная обстановка становится и вовсе невыносимой. Скрипя сердце, вызываю такси и уговариваю Дайану уехать. Она не спорит. Бессонная ночь, натянутые до предела нервы, дают о себе знать. Яна просит звони, держать ее в курсе и смотрит так до да мурашек по коже, что знаю. Сделаю все, лишь бы больше никогда не видеть ее слез. Провожаю взглядом такси, немного задержавшись в сумраке октябрьской непогоды, возвращаюсь к матери Фила. «Как это ты не можешь ничего сделать?» Ирина нервно цокает каблучками, широкими шагами, измеряя убогий коридор возле приемного покоя. По «Попроси, кого нужно, Олег. Это же Сашка, понимаешь? Он не мог. Это недоразумение какое-то». Глотаю слезы, требует мачеха. Она так взволнована, что не сразу замечает меня, стоящего в двух шагах. «А на него как выйти?» Отчаянно кричит, а я чувствую, как невидимая удавка на моей шее сжимается все сильнее. «Отлично. Зачем дело встало, Олег? Набери Демиды, что? Причем здесь твой сын? Свадьба? Да какое это сейчас имеет значение? На кону судьба, Сашки. Я прошу тебя, спаси его, спаси!» «Спаси!» — В сотый раз твердит Ирина незримому собеседнику. И, наконец, замечает меня. Взгляд ее потерянный, отрешенный. Подбородок дрожит, видимо, от ехидных отказов отца. Уже не знаю, что тут потребует взамен на свою помощь. И оттого начинаю нервно смеяться. не впопад Громко. Безнадежно. Мне даже не нужно говорить с Шаховым, чтобы вмиг осознать. Фила подставили. Ирина смотрит на меня, как на умалишенного. Морщится. Что-то бормочет в трубку, а потом протягивает мобильный мне. «Там отец». Роль невинной жертвы ей удается на ура. В погоне спасти своего сына на чужого ей наплевать. «Да, получается грубо, но иначе я с отцом говорить просто не могу». «Помнится, утром ты рвался жить по совести, сынок?» Приторно цегит Шахов. «Что ж, сань тебя опередил. Уверен, урок ему запомнится надолго». «О чем ты?» «Только сейчас соображаю, что авария произошла ночью, а о своем решении «Брось иди» я сообщил отцу только утром. А значит, все это представление не для меня». «Твоих рук дело?» «Обижаешь!» — смеется в трубку отец. «Мои руки абсолютно чисты. ну да ладно, Саня оказался слишком глупым и борзым. За это и поплатился. Надеюсь, только и ты намотал на уши, что играть со не стоит». «Угрожаешь?» «Предостерегаю, сынок. Всего лишь. Не щенки на батю тявкать». В 9 заказал столик в короне. Димеда с дочкой пригласил. За тяжестью собственного дыхания едва различаю слова отца. «Только от себя, Ян, зависеть будет, о чем мы разговаривать будем, понимаешь? Можем о свадьбе и скором возвращении Сашки домой, а можем и...» «Он не виноват», — рычу в трубку. «Я докажу. А Борзый поможет, слышишь? Я своего решения не изменю». «Это твой выбор», — смеется Шахов. «Тебе с ним жить». «Хотя, погоди». В трубке слышится непонятный треск и шелест. «Сейчас на твой номер придет интересная фотография», — ехидно добавляет отец. «Выводы, конечно, делай сам, но очень надеюсь в девять увидеть тебя за ужином, сынок». Шахов отключается, а я натыкаюсь на замученный взгляд Ирины. Она все слышала, все понимает. Впервые на ее лице замечаю следы прожитых лет. От намертво губ расходятся лучиками мелкие морщинки. Тени болотными пятнами расползаются под глазами, а в них самих клокочет неимоверная грусть. Ей больно за сына, чья судьба висит на волоске. Стыдно за свое бессилие и неправильный выбор. И, наверное, жалко. Меня? Она ни о чем не просит. Забирает мобильный, обхватив себя руками, отходит к окну. Что сделал Фил? от чего ты уверен, что мачеха в курсе? Не знаю. Бормочет та. Да. Вчера приехал к нам утром. С Олегом в кабинете часа два спорил. Не спрашивай о чем, я не подслушивала.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 Я еще тогда за ужином поняла, что она принесет много бед. «Нет, Яна ни при чем». Уверенно мотаю головой, рассматривая фотографию, медленно появляющуюся на экране. Вечерний город, пустынный сквер, и в свете желтых фонарей их поцелуй. «Все будет хорошо, Ирин, вот увидишь». Я больше не слышу слов мачехи. Не замечаю вечерней трассы и бешеной скорости. Страх за Яну перекрывает все. Даже ревность, что грызет под ложечкой от нежности чужого поцелуя. Сейчас в голове только одна мысль. Отец знает, где Яна, а значит, я должен успеть к 9 Пафосные рестораны, пустые взгляды. высокая кухня и горечь собственного поражения. Мне противно смотреть на лощеную рожу Демиды и делать вид, что рад встрече. Презираю себя за слабость еле сдерживаюсь, чтобы не разбить отцу физиономию. Натягиваю притворную улыбку и через силу сижу прости Бельской. Киваю на предложение Шахова ускорить свадьбу и даже беру Диану за руку. Я ненавижу собравшихся еще больше себя, но как никогда отчетливо понимаю, что теперь за моей спиной будущее самых дорогих мне людей. Белокурого ангела, ставшего мне братом, и отважной девчонки, занявшей все свободное место в мыслях и сердце. Быть может, брак с Бельска не такая уж и высокая цена за их счастье. Долго еще. Ди равнодушно смотрит в окно автомобиля, за которым мелькают серые однообразные пейзажи. «Я люблю осень, солнечную, объятую золотом и шуршанием листьев под ногами. Но эти бесконечные дожди и низкое небо цвета печали давно лишили красок все вокруг». «Минут двадцать. Бурчу под нос, не отрываясь от дороги. Почему Филатова не перевезут в нормальную больницу? Он совсем плох? Его нельзя транспирировать, транспонировать...» «Транспортировать», — поправляю блондинку, крепче сжимая руль. «Да какая разница?» — дед цокает язычком.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 огрызается Диана. «Я не дура. Не смотри на меня так, Шаков. Лучше за дорогой следи. Тогда какого лишего происходит?» Невольно рычу, ударяя по рулю. «Ты же понимаешь, что наш брак — это дорога в никуда. Фикция. Откажись!» «Зачем?» Искренне недоумевает Ди. «Отец все равно выдаст замуж. Не за тебя, так за какого-нибудь престарелого извращенца, с которым семейный бизнес пойдет в гору. Поверь, лучше твоя нелюбовь и ее имя во всю спину, чем делить постель с иммерзительным стариком». «Бред!» — повышаю голос.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 считает Демида тираном, она сама поступает точно так же, смело шагая по головам. Наверное, поэтому мне ее не жалко. Напротив, понимать, что она осознанно идет на обман, гадко, и если белокурая кукла, влюбленная не в того парня, еще вызывала в моем сердце хоть какое-то сострадание, то сидящая рядом продуманная стерва, только отвращение и ничего больше. И все же, обняв Диза я веду ее к приемному покою.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 «Ты как?» – спрашиваю с облегчением и подхожу ближе, чтобы обнять придурка. «Хреново!» – сойдет тихо, чтобы слышал только я. Кругом одна ложь. Киваю, хлопая парня по спине, а затем возвращаюсь к Бельской. «Ирину так и не пустили к тебе?» «Нет, вы первой после следователя!» «Следователя?» – таращит в глазах «Ты разве не просто в кювет улетел?» «Ага!» смеется Фил. «Уснул за рулем». «А это так формальности». «Ди, милый, а можно просьба по старой дружбе?» «Совсем обнаглел? Какой еще дружбе?» «А мы что, не друзья?» Саня напряженно морщится, будто ни черта не понимает. «Прости, я после удара головой мало что помню. Все смазно так, как в тумане». «Ладно», смягчается Диана. «Чего надо? Я скоро на стену полезу от местных харчей. Каша манная, каша овсяная, котлеты из туалетной бумаги, но самая поганая — компот. Вунь от него стоит на всю палату. Я что, на кухарку похоже Филатов? Не попутал ничего?» — Ерепеница Бельская. «Ты?»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 «Диан, купи мне стаканчик кофе из автомата, а то на меня врач волком смотрит, стоит заикнуться. Да и это там бал на входе никуда дальше из сортира не позволяет выйти». «Поверь, Филатов, эта чашка кофе будет самой дорогой в твоей жизни». Ехидно тянет блондинка и, перекинув волосы на одно плечо, к облучками стучит к выходу. 10 минут, мальчики!» — замирает она у порога. «Я не дура!» «Шах, какого дьявола ты ее притащил?» Ворчит Филатов, отталкиваясь от подоконника с той двери закрыться за Дианой. «Это неважно. Сажусь на край кровати и, подперев кулаком подбородок, смотрю на Фила. Что произошло? Да хрен его знает!» – пшикает братец, расхаживая по палате. «Я и сам ни черта не понял. На трассе темно было и не души, ехал спокойно. А потом мыть и тачки. Одна сзади фарами лупатит, вторая по встречке, а еще дождь. Вот и улетел в кювет. А мужик откуда взялся? Шах, не было никакого мужика!» Ладонями зарываются волосы. «Не было! И не верь, кто говорит, что я пьян был! Вранье! Я и не верю, понять хочу просто! А что тут понимать, шах? Я аж с ультиматумом к Олегу пришел! Вот он и проехался по мне катком, гнида! Зачем ты к нему вообще пошел? Чего тебе в жизни не хватало?» «А я шахправды захотел». Фил садится рядом, дублируя мою позу. Только голову, обхватив руками, опускает. «Ошибся, что с твоего бати начал». «Ну и ты пойми, я ж сам толком ни в чем не был уверен. Прежде чем вам с Янкой открыться, хотел все точки надыр расставить «Расставил, блин». «О чем ты, Саня? Помнишь? Тот анализ ДНК, для которого я якобы привез волосы Даяны. Но отчего-то сердце сжимается с неистовой силой. Я не уверен, что то были ее волосы». «Что значит не уверен?» Дыхание спирает, а мысли ранеными птицами бьются о черепушку. «То и значит», — выдает Фил. «Мне эту прядь медсестра дала, когда домой поехал. Олег с ней договорился, а я так, для отвода глаз там тусил эти дни. Да и кто бы меня к девчонке допустил?» «И ты молчал?» Внутри все каменеет от услышанного. Даже не знаю, что именно сейчас грызет больше. Обман Фила, очередное вмешательство отца или ничтожная вероятность ошибки. «Какого Посейдона ты молчал, Филатов?»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 Слова в эту секунду даются с трудом. «Ты, черт побери, видел, как я подыхал и спокойно добил меня, верно?» «Неправда. У меня нет доказательств, что анализ поддельный. Может, все это правда. Понимаешь? А сколько раз я просил у тебя поговорить с Яной? Сколько просил бросить Бельскую, помолвку сорвал? Так что не надо, Шах. Не только я виноват во всем. Все это и твой выбор, брат». «Брат?» — с губ срывается горький смешок. «Брат, ты мой брат!» — Филатов вскакивает с места. «Не по крови, конечно, но ничего не изменилось». А теперь после реакции Шахова я и вовсе уверен, что еще не поздно все исправить. Придут результаты анализа, сделаем выводы. Но уже сейчас я готов поклясться, что родства между тобой и Янкой нет, слышишь? Ты, да я не рассказал? Сердце, кажется, и вовсе не бьется, а голос хрипит, как у столетнего старца. Не успел, отвечает Фил, пока перед моими глазами всплывает его поцелуй с Яной. Ее слезы и мольбы спасти этого придурка. Не знаю, как глубоко он пробрался ей под кожу, но они реально еще могут стать счастливыми вместе. А моя разрушительная любовь и желание правды приведет к еще большим жертвам. Фила посадят, а Даяне отец по-любому не даст жизни. Кому и что я докажу своим эгоизмом? Я хотел ей рассказать. Фил упирается лбом в стену. Хотел. Для этого и поехала к Даяне.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 и пулей вылетаю из палаты, сметая на пути путибельскую с пластиковым стаканчиком кофе. Фил опоздал со своей правдой. На пару дней опоздал.